оружие у меня есть две сотни разных стволов 20 гранатометов 4 миномета и две зенитные пушки отдам со скидкой учитывая обстоятельства хорошо что же касается нашего участия кролик так качественно сыграл глубочайшие внутренние сомнения которые его якобы терзали что кочерга почти поверил в их искренность нужно будет заплатить золотом много У тебя чьи монеты? И русские, и зигенские. По 5 монет на нос. Это было необычайно дешевое предложение. По меркам Зандра, Ремы готовы были воевать практически даром, а значит, банкир действительно очень хочет оказаться в оборонительных порядках завражцев Много протянул Степан, поскольку не мог не начать торговаться. Кролик заподозрил бы неладное. — Риск велик, — мгновенно среагировал Баши.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 Гулко громыхнул первый выстрел, но сигналом стал не он, а короткое начали от кочерги, на связи с которым находились командиры всех подразделений. Только услышав заранее оговоренное слово, Ешка скомандовал к бою и поднес к губам микрофон громкоговорителя. «Ремы, внимание! Ремы, находящиеся в лизе вы окружены!» Несколько секунд в публичном доме размышляли над неожиданным и достаточно наглым заявлением,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 Остальная техника находилась в видимости была укрыта за бронёй мегов, и именно по ним открывает огонь жмых после того, как заканчиваются младшие цели. Ракеты летят в бронированные бока гигантских чудищ. Поле, на котором должна была раскрыться ярмарка, заволакивает дымом, огнём, пылью и воплями. Сбитые с толку ремы бегут под защиту мегатраков.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 «Мы не смогли его остановить!» — растерянно пролепетал Штыпе. «Кого? Хаяка? Да плевал я на этого зверька!» — вдревел Цунюк. «Я говорю, куда задом сдаешь? Ты ж велел! Я велел, а ты не видишь!» Банкир оттолкнул в конец обалдевшего Штыпю, который в отсутствии баши как мог командовал на мостике, подскочил к лобовому стеклу и прищурился, изучая картину боя. «Бронеавтомобиль проклятого Степана уже далеко!»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 в чистом поле, без прикрытия и без защиты, потому что остатки машин сопровождения благоразумно двинулись за не испытывая никакого желания помогать циркачам в их драке, тем более что вокруг периодически разрывались гаубичные подарки из Остополя. В начале боя урода рассыпались, намереваясь взять апостола в клещи, но отсутствие поддержки и скорость флегетона сделали свое дело. Карлос без труда оторвался от циркачей,